Послесловие. Какой тут нужно сделать для себя главный вывод по книге? Есть дело и есть доклад о деле. Дело объективно, а доклад пишут люди, очень часто почти сплошь заинтересованные в том, чтобы дело осветить с позиции личной безопасности или тщеславия. А война – страшное дело. Если в экономике твоя глупость приведет к денежным убыткам, то на войне – к смерти твоих соотечественников. Например, у немцев в 1943 году была альтернатива Курской битве. Они могли быстро откатиться за Днепр, очень сильно выровняв фронт, и зарыться на левом берегу в землю, и требовать переговоров о мире или перемирии. Но они полезли под Курском решать войну в свою пользу. И не в Гитлере там дело. Там все фельдмаршалы пытались доказать Иванам свое превосходство. Готовились, готовились, два месяца откладывали битву, чтобы уж совсем хорошо подготовиться. Наконец поехали по шерсть и через две недели вернулись стриженными. Тут дело даже не в наказаниях от Гитлера. Как немецким фельдмаршалам и генералам вообще об этом писать даже в письме самому себе? Угробили сотни тысяч немецких солдат. Зачем? Поэтому воспринимать за чистую монету любые документы немцев, любые мемуары, просто глупо. Надо уметь их читать. А для этого нужно образно представить себе «дело» которая описывается, и степень заинтересованности в брехне того, кто это дело описывает, и считать более-менее истинным только то, в чем автор совершенно не заинтересован. Правду можно выяснить и иным способом. Нужно найти истинное положение дел по другим источникам, понять, в чем вранье автора, понять, в чем его интерес и что он хочет скрыть. Тогда вот это им скрываемая и есть правда. И простая эрудиция в таком деле не помощница. Тут нужно не эрудицию демонстрировать, а по-настоящему интересоваться тем, что изучаешь. История для историка – это не сплетни, это анализ всей совокупности информации с целью найти истину. Если ты, конечно, историк, а не пельмень.